Глава 46. Тайна двойника. Как только Чарли Коултер открыл глаза, он сразу же увидел перед собой бесстрастное лицо Бастиана Сентмора. "Ну, наконец-то", произнёс Бастиан. "А я только замахнулся, чтобы привести тебя в чувство". "Где Патрисия?" прохрипел Чарли. "А где Джейн?" «Бастину хотелось верить, что сейчас она в безопасности, как и Изабель. Потому что если бы Колтер хотел убить Изабель, он бы давно это сделал. А значит, Патрисия не солгала. Они действительно пытаются защитить невесту Джозефа. Флит-стрит, 19. В доме, где жила моя сестра». Чарли приподнялся и прислонился спиной к дивану. «Они в безопасности». Я не собирался никого убивать, кроме лорда, конечно. Где Патрисия? Я отправила её к миссис Вустер. Видишь ли, я решила её так наказать. Считай, что у тебя получилось. Спектакль на балу сопрокинутом от твоей руки бокалом часть плана? Или действительно случайность? План. Патрисия уже ждала её наверху. Бастин сложил руки за спиной и заходил по комнате, всё время поглядывая на часы. «Где Джозеф?» «Где Оуэн?» «Что ты делал в кабинете Джозефа?» «Искал рисунки?» «Нет». Чарли попытался вытереть кровь с лица рукавом рубашки. Сент-Мор остановился и медленно повернул голову к мужчине. В его взгляде читалось непонимание. «А что тогда ты там, чёрт возьми, делал?» «Вчера я отправил лорду записку и назначил встречу на этом балу. В полночь в кабинете твоего брата. А Патрисию я решил спрятать таким образом, под крылом Сент-Моров. И чтобы в случае, если что-то пойдёт не так, она могла вам всё рассказать». «Ты знаешь, кто лорд?» Чарли усмехнулся и вопросительно вскинул бровь. «Неужели ты до сих пор не догадался?» «У меня есть предположение, но я хочу выслушать тебя. Наш лорд женщина. Её имя Кэтлин Стэнтон. Молодая жена Хавьера Стэнтона. К тому же она ирландка. Неожиданно, правда?» «Чёрт! Это не тот человек, на которого я думал». Бастиан запустил руку в волосы. «Твою мать!» Изабель же изображала её на портрете. Конечно. Хавьер, как член Палаты Лордов, прикрывал все грязные дела. И именно поэтому его молодая супруга знала обо всём. И шантажировала всех, в том числе и своего супруга. Но зачем? Ты знаешь, что леди Стэнтон вместе со своей кузиной Мисс Смит была в бате? Как раз в то время, когда ты был там с Патрисией. Что? Удивление на лице Чарли было неподдельным. «Откуда ты знаешь?» «Мисс Смит добродушно решила сообщить об этом моему брату». «Чёрт! Нам срочно нужно ехать. Они могли проследить за мной. И теперь они могут знать, где Изабель!» Култер вскочил на ноги. «Что вы делали в Бате?» «Ездили к бывшим владельцам дома Изабель» чтобы понять, почему происходят эти перемещения во времени». «И поняли?» В не проснулся неподдельный интерес. «Да, я по пути всё расскажу». Они быстрым шагом направились к дверям. Навстречу им спешил перепуганный Оуэн. «Бастиан, у нас серьёзные проблемы», — взволнованно произнёс он. «Какие проблемы? Вы нашли Джейн?» «Нет. Мы нашли мёртвое тело Мисс Смит в саду и мужчину, лежавшего без сознания на одной из садовых дорожек. Он утверждает, что должен был похитить Джейн, но его ударили по голове, а девушку забрали». «Что? Ты хочешь сказать, что моя Лилит сейчас неизвестно где?» Взревел Бастиан и, повернув голову, бросил на Колтера яростный взгляд. «Я убью тебя!» «Что с Смит?» «Убита ножом в грудь. Констебль считает, что она стала свидетелем похищения. И её убили именно поэтому». Бастин ухмыльнулся. «Я уверен, что её убили потому, что она влюбилась в Джозеф и рассказала ему то, что не следует». «Где Джозеф?» «А это ещё одна из больших проблем», произнес Оуэн. «Он пропал, Бастиан». «Кристофер уже занимается поисками, а герцогиня будет здесь минута на минуту». На лице Сент-Мора отразилась целая гамма чувств, от растерянности до гнева. Он горько усмехнулся и провёл ладони по лицу, словно пытаясь держать эмоции. «Что ж, судя по всему, прошлое, о котором говорила твоя Патрисия, поменялось. И умереть я должен сегодня ночью». «Но теперь я знаю, где искать своего брата, и почему-то я уверен, что найду там и Джейн». «Бастиан!» — с лестницы донёсся детский голосок. Сент-Мор оглянулся и посмотрел на Дэвида, который сидел в детской пижаме на верхних ступенях лестницы и глядел на них, обхватив маленькими ручками белые столбики перил и просунул между ними лицо. «Дэвид, ты чего не спишь?» Бастиан по-доброму улыбнулся мальчику и направился к нему. «Я совсем о нём забыл». Он подхватил ребёнка на руки. Дэвид выглядел встревоженным. «А Джозеф, это принц Изабель?» «Да, принц». И его украли?» — спросил мальчишка, и его верхняя губа дрогнула, словно он пытается сдержать слёзы. «Украли, Дэвид. Но я обещаю, что найду его». Мальчик нахмурил маленькие бровки, а потом обхватил ладошками лицо Бастиана и что-то горячо ему прошептал на ухо. Отчего выражение лица мужчины вмиг изменилось, приняв удивлённый вид. «Ты поищи его, хорошо?» Словно давая указ, произнёс ребёнок. «Изабель говорила мне, что не успела рассказать всё своему принцу. Ведь я думал, что когда вы пришли за мной, она уже его нашла и рассказала всё сама. «А он вот...» Дэвид пожал плечами и развёл руки в стороны. «Пропал!» «Ты только что очень мне помог, мой юный друг!» Сент-Мор потрепал Дэвида по волосам. «Спасибо тебе!» «А теперь беги и ложись спать, а я обещаю, что к утру Изабелли и её принц будут дома!» Мальчик согласно кивнул и улыбнулся. Он слез с рук мужчины и помчался в свою комнату. А Бастиан быстро спустился по лестнице и направился к выходу. Он. А ты поедешь на Флитстрит 19. Проверь, если там девушки. А ты? Он оглянулся на Чарли. Едешь со мной. Я дам тебе шанс убить лорда. Один я, возможно, не справлюсь, потому что лорд это маленькая группировка из двух человек. И не давая больше никаких объяснений, Сент-Мор выскочил на улицу. Дэвид только что подтвердил его догадку. Чёрт, я же заметил это ещё на балу. Теперь всё стало понятно. И почему Изабель сразу не рассказала всё Джозефу, а взялась за расследование? И почему лорд был так неуловим? И какую роль должен сыграть в этой игре завод Джозефу? Но теперь я знаю, кто должен меня убить. И я не позволю этому случиться. Джейн с трудом разлепила оттяжелевшие веки. В горле пересохла. «Пить! Боже, как я хочу пить!» «Пей! После опиума всегда мучит жажда!» Тихо сказала Изабель, поднося к её губам железную кружку с водой. Джейн посмотрела на девушку, так похожую на неё, и нахмурилась. «А на что?» «Умеет читать мысли, даже являясь человеком?» Но как только жидкость потекла в горло, девушка почувствовала, что она словно оживает. Протянув руки, она забрала кружку из рук Изабель, продолжая утолять дикую жажду. Но при этом не сводила взгляда со своего двойника. Ей было интересно, как Изабель Джонс выглядит живой. Она допила всю воду и отставила в сторону кружку, продолжая смотреть на призрак. Большие серо-голубые глаза смотрели на неё точно так же. Но одета она была не как пленница. Зелёное платье было чистым и опрятным. Словно девушка держали в доме, а не в этом сыром и холодном помещении. Тёмно-каштановые волосы свободно падали на плечи. Бог ты мой! Даже близнецы не так похожи. Неудивительно, что никто не заметил подмены. Вспомнив о том, что её тоже подменили первым двойником, она ужаснулась. «А если никто не поймёт, что я не я?» «Хотя я думаю, что Бастиан должен будет догадаться. Но вот как скоро?» При мысли о том, что он может заниматься любовью с другой, не зная о подмене, в груди потяжелело. Бастиан узнает. Обязательно почувствует, что это не я. Он сам говорил, что он не Джозеф. «Как твое имя?» — спросила Изабель, тем самым отвлекая ее от невеселых мыслей. «Джейн Митчелл, в каком году ты жила?» «В 2020 году». Изабель открыла рот от удивления, а потом резко закрыла ладонями лицо. «Так это правда. Патрисия мне не солгала!» — корила себя девушка. «Я отправляла в прошлое людей. Но зачем?» «Я бы хотела узнать у тебя ответ на этот вопрос». Джейн слабо улыбнулась. «Но боюсь, что ты мне не ответишь». «Как Джозеф?» «Нормально. Все искали тебя. Я вот нашла, наконец. Но теперь, надеюсь, все ищут меня». Изабель улыбнулась и взглянула на девушку. «Ты любишь его?» спросила она. «Джозефа?» да Было видно, что девушка взволнована. «Я люблю его брата. Не переживай», — усмехнулась Джейн. «Я забрала себе злодея. Тебе оставила добряка». Пленницы рассмеялись, смотря друг на друга словно в отражение. «Я не знакома с Бастианом», — пожала плечами Изабель. «У них не очень хорошие отношения с Джозефом». «Уже хорошие. Но, может, оно и к лучшему, что ты с ним не знакома». «Он дикарь. Я клянусь». Джейн приложила руку к груди. «Но ты всё равно его любишь». «Он не оставил мне выбора. А это, кстати, ты послала ему телеграмму». «Да. Я не думала, что не успею с ним встретиться». «А почему ты сделала это, если знаешь, что Джозеф не жаловал брата?» «Герцогиня говорила, что хоть они и ругаются...» «Басти, он очень любит своего младшего брата и готов ради него на всё, несмотря на то, что дразнит его постоянно», — усмехнулась Изабель. «Поэтому я и послала телеграмму». «О, этого у него не отнять!» Джейн села и подтянула под себя колени, обхватив их руками. Они сидели друг напротив друга, а между ними горела свеча. Джейн покрутила головой, осматривая холодные серые стены из камня и такой же пол. На полу лежали два соломенных тюфяка. «А где мы?» «На заводе Джозефа». «Значит, Колтер есть лорд», — заключила Джейн. «Потому что меня подменили на балу первым двойником». Пока она рассказывала девушке, как произошло её похищение, брови Изабель всё сильнее сдвигались у переносицы. «Нет, Чарли не лорд. Но Кристофер сам отвозил Джереми Харпера в Скотланд-Ярд. А он опять на свободе. Значит, кто-то вытащил его оттуда. И меня он тоже сюда привёз несколько часов назад, когда похитил у Чарли». «Как похитил у Чарли?» «Так, что, чёрт возьми, происходит?» Джеймс скачила на ноги. «Знаешь, раз уж мы встретились, то пора...» «Тебе всё мне рассказать. И о рисунках, и о лорде. Всё». Изабель смотрела на неё снизу вверх, закусив губу, словно гадая, говорить или нет. «Не смотри на меня так. Ты мне всё расскажешь. Это из-за тебя я попала сюда. Из-за тебя переживаю этот кошмар. Я расскажу, успокойся!» — воскликнула Изабель. «Присядь». «А то у меня уже голова кружится от твоих метаний по комнате!» Джейн послушно остановилась и вновь вернулась на свой тюфяк, подложив под себя ноги. «Жду!» Она сложила руки на груди и вожидающе посмотрела на девушку. «Как ты уже поняла, по датам рисунков, всё началось ещё чуть больше месяца назад», — начала рассказ Изабель. «Мы с Джозефом были на одном из балов. И договорились встретиться в саду, чтобы Она покраснела и засмущалась. Можешь не говорить, я поняла. Вот что значит истинные леди. Покраснеть от слова поцелуй. Я точно никогда ей не стану. В общем, у нас было небольшое свидание в саду. Я сбежала от тётушки и оказалась там раньше Джозефа и стала свидетельницей разговора. И что ты там услышала? Альфред Мортон Назначал встречу лорду Стэнтону в ресторане, сообщив о том, что там будут все. Мортон проклинал Джозефа и грозился убить его. А Хавьер просил его не принимать поспешных решений и говорил, что на завтрашней встрече они всё обсудят. И ты решила, что на встрече они будут обсуждать, как убить Джозефа? Да. Почему то не рассказала всё жениху? Но, во-первых, тогда он ещё не был моим женихом. Во-вторых, Хавьер Стэнтон — его друг. Я боялась, что он мне просто не поверит. И решила проследить за ними сама. Да. Я взяла тетушку, и мы отправились в тот ресторан. Я не слышала всего разговора. Но того, что донеслось до моих ушей, мне хватило понять, что происходит что-то страшное. Потому что Мортон разговаривал о том, что хочет купить 13 детей для работы на заводе. Я знала, как Джозеф относится к беднякам, а в особенности к детям. И решила, что если смогу узнать, что они скрывают, и найти доказательства, то мы с Джозефом можем сразу направиться в Скотланд-Ярд. Стентон — член Палаты Лордов. И если бы не было доказательств, тогда бы он мог избежать скандала. То есть ты начала собирать информацию, чтобы Хавьер Стентон не смог избежать наказания? Изабель кивнула. Тогда я ещё не понимала, к чему это приведёт. Но чем больше я узнавала, тем больше ужасалась. Сначала я нарисовала их портреты. А потом просто рисовала здания, чтобы не привлекать к себе внимания. По возвращении домой я проставляла даты на рисунках и портретах, чтобы не путать, кто и где встречался. «Признаюсь, это потрясающий ход». «Спасибо», — усмехнулась девушка. Во многие заведения, такие как бордель, мне было нельзя. И я платила проституткам, чтобы они шпионили. Иногда платила детям или беднякам. А если встреча проходила на балу или в ресторане, опере, театре, я старалась узнавать информацию сама. Так я узнала, что Джозефа хотят убить, и не только Мортон, но еще и некий лорд, который держал эту банду преступников в страхе. Но вот кто такой лорд, я сперва не знала. А тень в окне на рисунках. Я её вычислила. Вычислила лорда. Её? Воскликнула Джейн. Разве лорд — это не мужчина? Нет. Это Кэтлин Стэнтон. Молодая жена Хавьера стентона Но как ты это поняла? На встречах, где не было Хавьера, были странные люди. И к тому же одни и те же. К примеру, я видела мужчину, который был и пьяницей, и джентльменом, и простым рабочим. Тогда я и поняла, что они тоже шпионят, но вот для кого? И я решила узнать. Правда, чуть не попалась. Мне пришлось ночью идти в доки, и там я увидела её, Кэтлин Стэнтон. Она отдавала приказы людям, сообщив, что они сделают всё. И Ирландия скоро станет свободной. Так вот, кто взорвал станцию. «Да. И станция была лишь началом. Они опять планировали серию взрывов. И в следующей их целью был завод Джозефа. А почему ты просила Джозефа приходить к тебе по ночам? Я боялась за него. Я так и подумала. Но ведь информации было уже достаточно. Почему ты не рассказала ему? Я хотела. Но узнала ещё одну деталь, которую мне необходимо было проверить. Но, увы, не успела, потому что это расследование стоило мне свободы, как видишь. Тяжело вздохнула Изабель. На одном из балов я стала свидетелем разговора Кэтлин и Джереми Харпера. Джереми говорил, что скоро из Америки вернётся Боуман и привезёт часовые механизмы, и тогда они смогут начинать. Кристофер Боуман? Да. Это и стало причиной, почему я написала Бастиона. Джозеф говорил мне, что старший брат уехал в Америку вместе с Кристофером. И я не могла поверить, что он с Боуманом заодно. Но на всякий случай не стала указывать, от кого телеграмма, чтобы моё имя не увидел Кристофер. Но у меня не было доказательств его вины. Совсем никаких, понимаешь? А если бы я рассказала всё Джозефу, он бы помчался в Скотланд-Ярд или в правительство. А ты сама знаешь, чем занимается Кристофер Боуман. Работает на правительство. Ну или делает вид. Джей не могла прийти в себя. Я сказала Чарли Колтору о том, кто такой лорд, и о своих догадках по поводу Боумана. Но он сообщил, что Кристофер сейчас вместе с Сент-Мором и ведёт расследование, и что они даже приходили в его притон. И я подумала, что, возможно, ошиблась на его счёт. Я как раз-таки думаю, что ты была права. Неужели один из преступников был прямо у них под носом? Так вот, почему Джереми Харпер на свободе. Кристофер никуда его не возил. И именно он дал информацию о заброшенной фабрике, где они нашли притон Чарли. Боже, он искал Изабель. Вот в чём дело. Он думал, что Чарли держит её здесь, а Сент-Моров он взял для того, чтобы убить сразу троих и свалить вину на Чарли. Но Изабель там не оказалась, и братья ему ещё были нужны, чтобы до неё добраться. Но откуда он знал, что я не Изабель? Джей не верилась, что этот симпатичный, весёлый джентльмен на самом деле состоит в банде преступников. Но всё сходилось. А бордель? После того, как они с Джозефом узнали правду. Топил ли он своё «горе в спиртном» или помчался к Кэтлин сообщить, что их планы рушатся? Как только бы Джозеф рассекретил их, его бы просто убили. Тихо и без скандала. Словно его и не существовало. Грустно прошептала Изабель, а её подбородок дрогнул. А Джозеф не смог бы молчать и сидеть сложа руки, ожидая приезда брата. Тем более, когда издеваются над детьми. Поэтому моё молчание продлевало ему жизнь. Но Джозефа всё равно хотят убить. Хотят взорвать его завод но теперь, когда он начал докапываться до правды, его жизнь в опасности. Но я снова продлевала ему жизнь. Как? После того, как Джозеф покинул меня в последнюю ночь, меня похитили. И сделал это лорд Фроулинг, мужчина, торгующий детьми. Он видел, как я рисовала рисунки, и понял, что я слежу за ними. Слишком часто, как он сказал, мелькало моё личико. Сначала меня хотели убить, Но я рассказала о портретах и о своём расследовании, и о том, что на рисунках изображён лорд. А им очень хотелось узнать, кто же их шантажирует, и избавиться от него. Но я не говорила им, где спрятаны портреты. А они угрожали убить Джозефа, если я не скажу. И я солгала, что один человек знает о рисунках, и что если с Джозефом что-нибудь случится, все рисунки отправятся в Скотланд-Ярд. «Так вот, почему больше никто не пытался его убить». «Да уж. Но ты понимаешь, что надолго бы всё равно, это их не сдержала». «Я надеялась на то, что Бастиан уже приедет, и Джозеф будет не один. Я знала, что мой жених станет меня искать. Но надеялась, что он сделает это сразу». Голос её погрустнел, и она опустила глаза в пол. «Прости, Изабель. Это моя вина». Джейн подползла к девушке и приобняла её за плечи. «Если бы я не играла твою роль, а рассказала обо всём сразу, он любит себя. Очень. Он не понял, что ты — это не я. Он понял, но не хотел в это верить. Джозеф не раз отмечал моё странное поведение. Но я солгала, что ударилась головой. Да откуда он мог знать о двойниках? Он просто видел, что его невеста ведёт себя странно. «Не обижайся на него!» Она прижала девушку к себе и обняла. «Лучше скажи мне, получается, что мы сейчас в плену у лорда? Ведь нас сюда Харпер привёз». «Получается, что да. И это значит, что скоро я умру». Джейн пристально посмотрела на Изабелли сощурилась. «Нет уж. Умирать больше никто не будет». «Я знаю, как продлить тебе жизнь». Живым человеком ты нравишься мне определённо больше, чем призраком Тем более, если тебя убьют здесь, значит, ты будешь обитать в качестве призрака на каком-нибудь заводе. Усмехнулась Джейн. А разве тебе этого хочется? Нет. всхлипнула Изабель. Ну, тогда у меня есть план. И какой же? Раздевайся. С улыбкой произнесла Джейн и принялась снимать своё платье, украшенное пятном от пролитого пунша. Немного заставим их понервничать.